Нет, они все понимали, как надо. За их спиной был опыт естественной жизни. За мной? Разве определишь, что было в практике моей жизни? Между тем, моя работа под крышей в качестве нормировщицы закончилась так же внезапно, как и началась, и не по вине завода. Меня подозвал заключенный инженер Шавлов,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 «Давай опять ко мне в бригаду!» — ободряюще предложил Гриша Батурин. «Спасибо, Гриша!» Бригада Батурина работала в карьере. Надо было н а к а и л и т ь гравий, погрузить и, став паровозом, доставить его на завод. В вечерние послерабочие часы звякнут пустые баки, которые дежурные уносят из зоны после ужина.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 Небо понемногу темнело, над степью — океан воздуха. Он активно, почти осмысленно вибрировал, перемешивая разной степени нагретости слои. Можно было неотрывно глядеть на его неугомонность. Каким-то образом это заменяло движение мысли. С земли поднимался пар, пахло дальними степными пожарами.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 Но время откорректировало поединки чести. Став коллегой заключенного, следователь, бывало, пытался оправдаться перед бывшим подследственным. Желание отомстить утрачивало силу и смысл. В критических же ситуациях вмешивалось начальство, отправляя одного из двоих в другой лагерь. В тот весенний вечер, подходивший к зоне этап, бурно приветствовали поляки. Они узнавали соотечественников и знакомых. Срывая с головы свои кепи, подбрасывали их вверх. Одного из прибывших прямо от вахты повели в изолятор. Утром следующего дня, когда мы пришли на работу, Генрих шепнул. «Вчера, пани, Тамара этапом привели...» Бенюша? Это плохо. А кто он такой? О, Бенюш, государственного ума человек и немножко мой друг. Именно его сразу поместили в карцер. Для поляков Бенюш, видимо, был арбитром не только в политических спорах. Они часто схватывались, он постоянно их усмирял. Я увидела его на территории завода дня через три. Во время обеденного перерыва они с Генрихом подошли ко мне. В таком же военном френче и к е п и как и большинство поляков, худощавый, подтянутый человек лет сорока по-русски сказал, «Я уже очень знаком с вами, пани Тамара, так?» и представился сам, «Юзеф». «Как и все поляки...» На л а г е р ь он смотрел, как на временный казус. Истинный характер этого человека был хорошо запрятан за насмешливостью. По отношению ко мне определился тон поддразнивания, шутки и внимания. «Как же вы будете в Варшаве обходиться без польского языка?» — смеялся Бенюш. «Начнем учить его?»